Глава одиннадцатая «Видишь, если ты все понял, то должен понять и мои принципы», – пожимаю я плечами. В том, что роман умен и понятлив, у меня нет сомнений. А еще он догадлив. И догадается рано или поздно, что я от него что-то скрываю. Точнее, кого-то. И чем больше мы проводим времени вместе, тем раньше это произойдет. Юля, Роман тянет мое имя, будто пытается достучаться до плохого ученика. Я же тебя не в постель зову. Этого еще не хватало. У тебя для этого есть жена, произношу резко. Черт. Едва успеваю нажать педаль тормоза. Не стоит вести такие разговоры, когда надо сосредоточиться на дороге. Хотя до упоминания жены все было нормально, а тут при перестроении едва не въехала в новенький дорогущий Лексус. Все-таки не удается тебе постоянно прятаться за своей маской бесчувственности. Роман выглядит довольным жизнью и, как всегда, правым. Конечно, для такого наглого и самолюбивого типа оказаться уверенным в своей правоте с помощью доказательств Высшая награда. Не скажу же я, что немного потеряла концентрацию из-за того, что он меня бесит. Как же бесит! Сейчас мои дети на пути в Сочи, поэтому злость заняла место страха. Как Роман вообще посмел появиться снова в моей жизни, да еще как ни в чем не бывало. Смотри, чтобы у тебя в штанах ничего не скукожилось, если я начну выплескивать все, что проживала тогда. Говорю тихо, но Роман меня слышит, несмотря на шум шин и проезжающих машин. Узнаю свою девочку, и снова ему хоть бы хны. Но все, приехали. Выметайся из моего автомобиля и из моей жизни. Даже указываю дверь пальцем, остановившись, может, и в неположенном, но в ближайшем удобном месте. На Романа мои потоки никак не действуют. У него, наоборот, даже глаза загораются, а самодовольная улыбка становится почти как у чеширского кота. Теперь я вижу, что мы с тобой похожи даже больше, чем казалось раньше. У Романа даже глаза загораются. Нам обоим нужен психиатр, уточняю, Понимая, что уже на грани. Не знаю, судя по всему, нервы окончательно сдали. Мне то ли расплакаться хочется, то ли рассмеяться. Это та самая истерика, о которой я столько слышала. У меня даже тогда, когда Роман исчез, такого не было, хотя худшего со мной не случалось ни до, ни после. Запишемся на групповую терапию? Невинно интересуется он не делая подвижек, чтобы покинуть мою машину. С женой со своей пусть записывается, на семейную. «Рома, просто выйди!» Я повышаю голос и бью ладонями по рулю. Это как в каменную стену биться. Можно кричать, сдирать руки в кровь, ломать кости, но она продолжит стоять, глухая к твоим просьбам. Спокойно, Юля, спокойно. Нельзя, чтобы он меня эмоционально выжил, и я сдалась. Роман, кажется, видит, что я прихожу в себя. Больше не язвит, молчит вообще, только наблюдает, сев в полоборота. Счастливо, Юль. Роман отстегивает ремень безопасности и тянется к двери. Неужели вот так это все? Господи, да я сама не понимаю, чего хочу, но вопросы проглатываю. С таким манипулятором, как Роман, надо держать ухо востро. Он чего-то от меня хочет, но подходит к этому виртуозно. Главное, что это не дети. И тебе, спокойно отвечаю я. Он, уже выйдя из машины, но не закрыв дверь, наклоняется. Все-таки последнее слово должно остаться за ним. «Юля, я двое суток точно буду в Зеленограде безвылазно. Если захочешь поговорить, то еще раз повторю, знаешь, где меня найти». Доносятся до меня вместе с гулом улицы. Едва слышный хлопок дверцы, и Роман теряется в толпе. «Да, теряться он умеет лучше всего». И я бы могла ему сейчас тоже повторить, что прошлое осталось в прошлом. У меня новая жизнь, в которой есть место только моим детям и близким друзьям. У каждого своя жизнь, уже новая. Да уж, Юлька, начиная разговаривать сама с собой, видимо, окончательно себя в монашке записала, если про потенциального мужика даже не думаешь. Еду домой, стараясь выкинуть мысли о Романе и его слова выбросить из головы. Только никак не получается. Тем более сейчас и отвлекать меня некому будет. Так хочется скорее увидеть моих малышей, хоть на экране смартфона. Вадим, а если попробовать его найти? Да что же это такое? Роман как будто знает меня лучше меня самой. Все же мне интересно, осталось во мне это. Я не могу отказаться от знаний, которые мне предлагают. И Роман дал время, чтобы все обдумать. Если бы тогда в парке он начал мне все объяснять и доказывать, то я бы из упрямства не стала слушать и вникать. А сейчас мне самой любопытно. Но найду я Вадима, спрошу, что он должен был мне передать. Это ведь все равно ничего не изменит, и романа в моих глазах не вознесет на пьедестал. Тем более, если они до сих пор общаются, то тайной это не останется. Нет, в который раз повторяю себе и открываю ноутбук, чтобы немного отвлечься на работу, пока не позвонит Лера. И мне даже ненадолго это удается, пока не слышу сигнал мобильного. Но это не звонок в мессенджер, а сообщение. Открываю и со вздохом читаю. Все же стоит, наверное, его заблокировать. И сегодня не поужинаем. У меня паста с морепродуктами. А у меня пустой холодильник, потому что несколько дней до отъезда нас с детьми не было дома. Но Роману об этом ведь знать совсем не обязательно. А пасту его жена готовила. Усмехаюсь этой мысли и, не ответив, кладу телефон обратно на стол. Вот только сосредоточиться на рабочей информации уже не получается. Свернув экран, открываю чат с хорошим знакомым Никитой, у которого связи в нашей сфере почти как... Да что же вечно этот черт вспоминается? Потому что часто напоминает о себе. Пишу сообщение, максимально выжимая из себя информацию и понимаю, что ее не так и много. Вадим – гениальный аналитик, примерный возраст. Никита пока не в сети, так что придется подождать. Но как раз звонит Лера, так что грызть ногти в ожидании я не буду. Сделав максимально не то чтобы счастливое, но хотя бы не озабоченное лицо, Отвечаю на видеовызов. Как долетели? спрашиваю бодро, увидев на экране подругу. Отлично, отвечает она. У нас самые прекрасные и послушные дети на свете. Где они? пытаюсь разобрать, что у Леры за спиной на фоне. Она переключает камеру с фронталки и показывает мне дом, по которому бегают и мои малыши, изучая комнаты. «Богдан, Лиза, помашите маме!» Останавливает она их. У них столько впечатлений, что они наперебой начинают болтать. Как же хочется к ним! Вот почему мы вместе не поехали на неделю хотя бы раньше? Тогда не было романа, прошлое меня не преследовало. Сейчас бы отдыхали, а я сижу в душной Москве и пытаюсь понять, что мне делать и как отвязаться от Романа. Наконец я слышу, как Тимур зовет детей на ужин и прощаюсь с крошками. Лера обещает позвонить завтра, потому что, несмотря на воодушевление, все с дороги устали. «Все, меня тоже ждут ужинать», посылает подруга мне воздушный поцелуй. Хорошо, хоть в этом разговоре не было ни слова о Романе. Сбрасываю вызов, и становится после разговора особенно тоскливо. «Меня вон тоже на ужин приглашали». «Помяни черта, конечно». Очередное сообщение, но оно заставляет меня забыть и о тоске по детям, и о собственных переживаниях, и обо всем на свете. «Я знаю твой секрет, Юля».